Было уже за полночь когда Есинский, сам проводив до дверей Хуаси, остался один. Долго ходил Владислав Станиславович по кабинету, курил, думал. Эти японцы, кажется, народ деловой. Кисуки Хуаси предлагает сотрудничать с ними. Это, по его словам, принесет больше прибыли Есинскому, чем он получает у Дальтона. Японцы не только оказываются заинтересованы в том, чтобы Дальтон не получил концессии на Шантарских островах, но и в том, чтобы у них был свой русский человек здесь во Владивостоке. Вот они и намереваются купить земельные участки, заняться строительством, торговлей. В то же время японцы, когда поймут хвастие, не будут возражать против того, чтобы Есинский продолжал служить у Дальтона. Вам будет очень удобно иметь такие широкие связи, вспомнил Владислав Станиславович слова японца. Конечно, мистер Дальтон не должен знать о нашем с вами сотрудничестве. Ефенский рос в собственных глазах. Видно, он не заурядная личность, если в нем нуждаются, добивается его сотрудничество. Владислав Станиславович сказал Хуасе на прощание, что он обо всем должен подумать и обещал дать ответ через два дня. Но уже сейчас он знал, что согласен на все предложения японца. Есинский поедет в Петербург, где нужно будет сделать кое-что и для Хуаси, но вернется оттуда с неудачей. Дальтон не получит концессии на Шантарских островах, но откуда он узнает, почему это не удалось сделать Ясинскому? Довольный принятым решением, Владислав Станиславович открыл свой шкафчик и, выбрав одну из бутылок, налил себе в бокал темно-коричневого вина. Подняв бокал на свет оплывших свечей в настольном канделябре, он посмотрел, как переливается вино и проговорил «За успехи!». Утром Есинского разбудил выстрел в порту. Пришло какое-то судно, — подумал он с просонья, — и перевернулся на другой бок. Но через два часа его трясла за плечо жена. Втревоженная, она скороговоркой произнесла, — «Вставай, Славик, вставай скорее! Беда!» — «Какая беда!» — Есинский с неудовольствием смотрел на жену твоих китобоев привезли они в госпитале что такое не понимал Владислав Станиславович Белова и нескольких матросов подобрала судно в шельскомчатке передавала жена Есинскому новость которая уже облетела весь небольшой пост Есинский не завтракая поспешил в морской госпиталь У небольшого сложенного из бревен домика собралось много народу. Никого внутрь не пускали. Люди заглядывали в окна, но их отгоняли матросы. Владислав Станиславович без затруднения вошел в госпиталь. Доктор проводил его к больным. На койках лежало семь человек, и среди них один негр. Это были все, кто остался в живых из команды Аляски. Доктор подвел Есинского к койке, на которой лежал Белов. Владислав Станиславович едва узнал капитана. Перед ним лежал совершенно седой человек с исхудалым лицом. «Они голодали около двух недель», — сказал доктор Есинскому. Белов, открыв глубоко запавшие глаза и узнав Есинского, едва заметно кивнул ему. «Константин Николаевич...» Есинский сел на табуретку рядом с койкой, взял капитана за руку. «Что с вами приключилось?» «Дальтон потопил мою Аляску», — тихо произнес Белов. «Был он очень слаб. Есинский ждал, что капитан что-нибудь добавит, но Белов молча лежал с закрытыми глазами. Доктор сделал Есинскому знак покинуть палату». Владислав Станиславович возвращался домой, как в тумане. Перед глазами его было изможденное лицо Белова, а в ушах все еще слышался его слабый голос. «Дальтон! Потопил!» «Дальтон! Дальтон! Потопил!» повторял про себя Есинский, и страх овладел им. Когда через два дня Кисуки хаси позвонил в условленный час у дверей дома Есинского, швейцар сказал японцу, «Вас приказано не пускать». «Господин Исинский наказали передать, что они больше не желают видеть вас». «Всёс!» Дверь захлопнулась перед лицом Хаси. Он с шипящим свистом выдохнул воздух. Глаза его недобро заблестели. Кисуки пошёл от дома, не зная, что за ним из за портьеры окна следит Исинский. Когда Хааси исчез за углом, Владислав Станиславович облегчённо вздохнул, и дрожащей рукой оттер пот на лбу. Потом торопливо подошел к шкафчику. Очнулся я снова уже в Вильботе. Мои матросы дружно налегали на весла. Джо Мейл поил меня водой. Когда я немного поправился, то поднялся, чтобы осмотреть море. Островов уже не было видно, кругом лежал густой туман. Определить наше местонахождение было невозможно. На Вильботе не оказалось компаса. Небо было закрыто тучами. Наступила ночь, я забылся тревожным сном. Матросы поочередно садились за весла, гребли, не жалея сил. Джо, этот замечательный человек, которому я обязан своей жизнью, трудился за двоих и был самой внимательной нянькой. Я бы не выжил, если бы не он. Вскоре мной овладела хворь, и несколько дней я был без сознания, бредил. Я не знал, что матросы последний глоток воды, кружку еды отдавали мне. А мыл как потом рассказали матросы, свою воду делил со мной пополам. Положение наше было ужасным. Жажда, голод, неизвестность мучили нас. Несколько человек мы и похоронили в море. На 14-е сутки нас подобрало судно, которое шло во Владивосток. Не буду описывать всех наших переживаний, особенно во время шторма, когда мы прощались с жизнью, веряя свою судьбу в руки божьи Надеюсь, что... «Мы скоро встретимся во Владивостоке, и я вам все доложу». «Дорогой Олег Николаевич, состояние моего здоровья таково, что я больше не смогу быть рядом с вами, промышлять китов. Здесь мне предлагают быть капитаном транспорта, совершающего регулярные рейсы между Владивостоком и Японией. И я решил принять это предложение». Лигов опустил письмо, задумался». Было радостно, что Белов жив, но печально то, что он не будет больше вместе с ним охотиться на китов. Вновь в бухте счастливой надежды всего только одно китобойное судно. Олег Николаевич дочитал письмо, которое ему с оказией доставили из Владивостока через Николаевск, и с матросом отправил его на берег. «Передай Северову, — сказал Олег Николаевич, — пусть порадуется за Белова». «Да пусть быстрее собирается, а то уйду на рассвете без них. Так и Марии Ивановне скажи». Лигов невесело рассмеялся. «Скорее, скорее во Владивосток, а оттуда он направит Алексея и Белова в Петербург. Теперь-то в столице увидят, что иностранцам больше спуску давать нельзя. Пора обуздать их». Олег Николаевич прошелся по шхуне. На корабле стояли суматоха, как это обычно бывает на судне, готовящемся выйти в плавание. Лигов отдавал распоряжение, следил, как укладываются в трюм последние бочки с жиром. С берега донесся выстрел. Все на шхуне прекратили работу, устремив взгляды на дом капитана. Там на крыльце стояли Алексей, Мария, Лиза и матрос. У Северова в руках было ружье. Вот он снова поднял его, и два выстрела докатились до шхуны. В руках женщин взметнулись точно вымпелы «косынки». Это они салютовали Белову и спасшимся с ним морякам. Глава шестнадцатая Капитан Старсон метался по мостику. Его красное обветренное лицо было злым. Рослый широкоплечий капитан шхуны Блэк Стар сейчас походил на загнанного в клетку волка. Матросы и боцманы избегали встреч с ним. На шхуне было тихо, только ветерок тонко посвистывал в снастях, да негромко ракатало море, слегка покачивая судно. Ясный солнечный полдень был не по душе Старцену. Он, как и каждый пират, предпочитал ночь или, в худшем случае, туман, когда можно было подойти почти незаметно к чужому судну и взять на абордаж. Да и безопаснее это было во много раз. Кто первый нанесет удар, тот и будет выигрыше». «Тот и окажется правым», — подумал про себя Старцен и хриплым голосом выругался, вспомнив, что эти слова принадлежат Дальтону. он как сейчас капитан ненавидел президента компании! Он до мелочи помнит последнюю встречу с ним!» Дальтон вызвал Старцена к себе в хижину на берегу. В ней, кроме президента, был Хоган. Старцен вошел к Дальтону, поздоровался с ним, А тот даже не ответил на приветствие, не пригласил капитана присесть. Опершись о стол локтем и положив свой тяжелый подбородок на ладонь, президент несколько минут испытывающе смотрел на капитана. Старсон чувствовал себя так, словно стоял перед дулом пистолета со взведенным курком. Ему было очень хорошо знаком этот пристальный взгляд, почти бесцветный глаз». Так Дальтон смотрел на Дея, когда тот не смог переправить оружие южанам. Вскоре его нашли с простреленной грудью. Дальтон не сводил взгляды с капитана Ферри, отказавшегося потопить судно, на котором был его отец, и Ферри в тот же день болтал с сценарией. «Нет, лучше не вспоминать. Старсон слишком хорошо знает президента. Там, где ему грозит убыток, он отбрасывает нерадивых, по его мнению, людей, как шелуху. Старсон стоял неподвижно. Дальтон, пожевал губами и, откинувшись на спинку кресла, спокойно, очень спокойно вполголоса проговорил. «Вы слишком дорого обходитесь мне, Старсон?» «Да, слишком дорого». «Блэк Старшхона не для морских прогулок, а для дела». При этих словах Дальтон неожиданно ударил кулаком по столу. Полураспитая бутылка рома опрокинулась. Хоган поднял ее. Президент встал и, подойдя к капитану, вплотную сказал, «Ты слышишь, ублюдок?» Дальтон закричал так, что в ушах Старцена зазвенело. Президент сделал движение, словно хотел схватить капитана за горло. Старцен отшатнулся. Дальтон презрительно усмехнулся. «Ты тру, Старцен. Тебе подставить только лапоть эскимосок, а не водить Блэкстар в настоящее дело». Президент вернулся к столу и ровно заговорил. «Слушай, старцын, это наш последний с тобой разговор, если ты не выполнишь моего приказа. Слушай и запоминай. Китобойное судно капитана Лигова Мария не должно существовать. Нужно потопить его, уничтожить самого Лигова, а всю колонию сжечь. На подмогу тебе подойдет Уэсли». Дальтон снова повысил голос. «Если в эти дни Лигов не будет уничтожен, ты догонишь капитана Ферри. Это так же верно, как то, что меня зовут Дальтон». «Ясно?» «Да, хозяин». Старсон вытянулся. Рубаха на спине у него промокла насквозь. Шрам на лице стал еще более багровым. Дальтон небрежно бросил. «Вон!» Как Старсон оказался на блэкстар он не помнил. На следующее утро шхуна снялась с якоря. И вот теперь Старцен постерегает Лигова. Войти ночью в бухту и внезапно напасть на Марию было совершенно невозможно. Там круглые сутки топятся жиротопные печи, идет разделка китовых туш, и только «сунься, Старцен!» его раздавят, как жареный каштан. С наступлением темноты Старцен подвел Блэк Стар поближе к берегу и стал наблюдать, как полыхают багряные огни, а с рассветом ушел на юг, и здесь отстаивался за скалистым островком, поджидая, когда Лигов на своей шхуне выйдет в море. Вся боевая операция по потоплению русского китобойного судна была продумана до последней мелочи. Каждый член команды знал свое дело. В живых должен остаться или он, Старцен, или Лигов. Значит, Лигов будет на дне. Старцен снова выругался и оторвался от своих дум. Он скользнул взглядом по голубой поверхности моря, по желтовато-коричневым обрывистым берегам пустынного острова. С резким криком релеяли над водой чайки. Вот одна взвилась, держа в клюве большую, извивающуюся серебристой полосой рыбу. К удачливому рыболову ринулись десятки птиц. В воздухе закружился белый водоворот, и рыба, отбитая у первой чайки, полетела к воде. Но ее на лету подхватила другая чайка и быстро скрылась за островком. «Вот таким и надо быть, как эта чайка», — восхищенно сказал Старцен. «Да, сэр», — согласился старший помощник, — «нам надо», — но его прервал крик Марсового. «Из-за мыса выходит Шуна Лигова». «Поднять», — начал отдавать команду старший помощник, но его остановил Старцен. «Командовать буду я». Его распоряжение повторяли старший помощник Боцман. Матросы сновали по палубе, сбегали по вантам, тянули концы, и Блэк Старс стремительно одевалась в белоснежные паруса. Их наполнял ветерок, шхуна быстро набирала ход. Старсон не отрывался от подзорной трубы, следя за судном Лигова. Мария, обогнув мыс, взяла курс на юго-восток, удаляясь от Блэк Старс. Старсон приказал поднять все паруса, и шхуна, чуть накренись на левый борт, ускорила ход. У форштевня белыми усами поднимались буруны, за кормой вилась пенистая дорога. «Всем занять места возможен абордаж!» — крикнул Старсон и снова вскинул позорную трубу. На море еще не заметили Блэк Шхуна Лигова шла средним ходом. Олег Николаевич стоял на мостике с женой. Молодая женщина в ожидании ребенка еще больше похорошела. Ее статная фигура с высокой грудью стала несколько полнее женственнее. Две тяжелые темные косы были уложены на затылке гордо вскинутой головы. Сейчас Мария особенно напоминала свою мать, гречанку. У нее были такие же горячие, широко раскрытые черные глаза, под размашистыми, точно крылья чайки бровями. Тонко очерченный нос – и полные яркие губы на смуглом лице. На ней была куртка на гагачьем пуху с воротником из морского котика. Пышную прическу облегал яркий кашемировый платок. Скользнув взглядом по скалистому острову, Мария первая заметила выходящий из-за него блэкстар «Чья это шхуна?» — Олег спросила Мария. «Она, кажется, идет к нам». Лигов. Неторопливо поднял подзорную трубу и взволнованно воскликнул. «Да это же моя шхуна, Петр Великий, которую купили американцы!» «Алексей, поднимись на мостик!» Лигов жадно осматривал шхуну, которую так любил когда-то. С палубы поднялся Северов. Он тоже узнал шхуну. «Блэк Стар» быстро приближалась. Алексей проговорил. «Что они здесь делают?» ведь их уже не раз предупреждали не появляться в наших водах. «Похоже, что хотят нас догнать», — медленно проговорил Лигов, наблюдая за Блэкстар. Лицо капитана стало серьезным. Над переносицей появились морщинки, губы сжались так, что на скулах дрогнули желваки. Лигов был обеспокоен. Появление чужой быстроходной шхуны у бухты Надежды и настойчивое желание нагнать шхуну Мария показалось ему подозрительным. В это время Блокстар изменил галф, и Мария оказалась между ней и островом. «Поднять паруса!» — скомандовал Лигов, и его голос прозвучал так, что Мария встревоженно тронула мужа за плечо. «Что случилось, Олег? Тебе, дорогая, лучше уйти в каюту!» — сказал Лигов, следя за подъемом парусов. «Мне что-то не нравится их поведение». «Они нагоняют нас!» — крикнул Алексей. Теперь «Блэк Стар» шла уже не параллельно Марии, а направлялась к ней на сближение. Лигов понял, что задумали на «Блэк Стар» и приказал повернуть ближе к берегу, но маневр отнял время. На «Блэк Стар» приготовились к нападению на шхуну Марии. Как только стартсон увидел, что его маневр удался, Он, злорадно улыбнувшись, крикнул «Оружие к бою!». Матросы Старцена залегли вдоль бортов свинчестерами. Канонер навел пушку на русское судно. На «Блэк Стар» стало тихо. Проверив на поясе пистолеты, Старцен впился руками в поручни мостика. Теперь он хорошо видел русских китобоев на палубе, Лигова и Алексея на капитанском мостике. Присутствие женщины несколько удивило его, так как он знал, что не в обычай китобоев брать море женщин. «Черт возьми, хорошенькая!» — проговорил он, разглядывая Марию в подзорную трубу, и крикнул на всю шхуну. «Ребята, если пойдем на абордаж, бабу в ярком платке не трогать, доставить мне живьем. Кто тронет ее хоть пальцем, будет висеть на рее. А теперь внимание! Огонь!» а за несколько минут до этого на русской шхуне по приказу Лигова были подняты сигнальные флаги. «Почему преследуете? В чем дело? Отвечайте!» Лигов, Мария, Алексей и все остальные напряженно ждали ответа, но его не было. Лигов и Алексей переглянулись, теперь все стало понятным. Так вот кто виновен в том, что стали исчезать добойные суда даже в спокойную погоду». «Друзья!» — крикнул Лига в команде шхуны. «Пираты хотят нас потопить! Приготовиться к бою!» На шхуне было всего десяток стареньких ружей до да две пары пистолетов. Гарпунер обрезал линь у гарпуна, и теперь стальная четырехпудовая пика превратилась в необычный снаряд. Петр уже прицеливался, готовясь произвести выстрел из гарпуной пушки по первому сигналу. Его лицо стало сосредоточенным, а глаза сузились. «Мария, уходи в каюту!» — приказал Лигов, но жена только покачала головой и, коснувшись горячими губами его щеки, сказала «Я с тобой». Теперь обе шхуны были совсем рядом. Когда между ними осталось не более сорока метров, с «Блэк Стар» раздался залп. Над русским китопойным судном засвистели пули. Они защелкали по деревянным надстройкам, дзинькали, ударялись в гарпунную пушку и свизгом рикошетили. Петр охнул. Пуля впилась ему в бедро. Он упал на правое колено и, сжав зубы, направил гарпунную пушку на капитанский мостик блэкстар Гул прокатился над морем. Гарпун с гудящим свистом прорезал воздух и вонзился в мостик почти надвое разорвав старшего помощника Старцена. «Год дэм!» — закричал капитан. «Сильнее огонь, ребята! Всех до одного перещелкаем! Готовься к абордажу!» На русской шхуне было уже несколько раненых матросов. Петр вместе с боцманом снова заряжал пушку, но в это время выстрелил канонер с американской шхуны, и Мария вздрогнула. У ее форштевня появилась пробоина. «Наступил момент, когда шхуны должны были сойтись. Старсон охрип от крика. По его приказу пять стрелков вели огонь по Лигову, но он оставался невредим, точно пули обходили его. Мария стояла рядом с побледневшим лицом. Лигов не обольщал себя. Он понял, что наступил конец и протянул жене свой пистолет. «Возьми для себя, если...» — он не стал договаривать. Они поняли друг друга». Оба судна прошли вдоль всего острова, и сейчас оставались считанные минуты, чтобы оказаться у его южной оконечности. К этому стремился Лигов, рассчитывая выйти на мелкую воду. Блэк Стар с более глубокой посадкой отстала бы, пираты едва ли решились бы атаковать Марию со шлюпок. Старсон принимал маневр Лигова и старался нагнать его шхуну, но Олег Николаевич все больше прижимал ее к берегу. «Черт возьми, от Валигова!» — в ярости орал Старсон. «Мы можем вместе с ним вылететь на мель. Вы, койоты, бейте по капитану. Сто долларов тому, что отправит его на небеса». Старсон с пистолетом ринулся к стрелкам, награждая их пинками. Потом выхватил у одного ружье и сам прицелился в Лигова, но сразу же выронил оружие из простреленной руки. «Баба мешает!» — крикнул один из стрелков. «Боимся ее задеть!» «Дьявол с ней! Бейте!» — кричал Старсон, мощность от боли, кисть его левой руки была размажена. Раздался дружный залп, за ним второй, и в этот момент к Старсону подбежал шкипер. С юга подходит русский военный корабль. Марсовый видит его. Старсон выругался так, как еще не ругался никогда в своей жизни я дал команду повернуть судно в сторону океана надо было уходить блэкстар меняла курс от этого старцен посморщился больше чем от боли в раненой руке он крикнул не прекращать огонь пираты стреляли непрерывно лиов вначале не понял почему блэкстар стала уходить но тут же увидел крипер пиртышш он первый закричал ура его Возглас подхватили на палубе всех, кто мог, и вдруг радостный крик прервался. Лигов подхватил падавшую Марию. Ее руки были прижаты к простреленной в нескольких местах груди. С раскрытыми от ужаса глазами Лигов позвал. «Мария! Мария! Мария!» Она была мертва. Лицо побледнело. Широко открытые глаза неподвижно и слепо смотрели высокое голубое небо с редкими медленно плывущими облаками, белыми и чистыми. Над шхуной еще зло повизгивали редкие пули, но их никто не замечал. Китабуи смотрели, как медленно Лигов опустил тело Марии на палубу и, сняв фуражку, встал около жены на колени.